342. Действует сердце любовью. Она открывает врата, и близким становится все, что было сокрыто завесой. Струны из сердца тогда начинают звучать подобно эоловой арфе и близок владыка. На зов отвечаю всегда, но не всегда в форме, доступной пониманию настоящего часа. Ибо будущее имеет ведущий в виду. Еще скажу. Перед кажущейся неудачей, не останавливаясь, следует проходить дальше и мимо, как будто бы ее не было вовсе, и действовать снова.